Однако что-то наигранное чудилось мне в веселости Корнея Ивановича. Под оживлением вспыхивали синие искорки, или это казалось мне... Обошли поле, снова вышли на перекрёсток улиц Тренёва и Серафимовича, англичане, удивлённо свернули к дому Чуковского, явно собираясь там досидеть, ведь они прити не успели, как их вывели гулять. Мы заколебались, однако Корней Иванович схватил подругу поэтессу Павлюкую за собой, на ходу моля и прочитать одно её прекрасное стихотворение. Поэтесса отнекивается, он настаивает, душеньку, моля у вас, вот и они послушают. Они относились к англичанам, которые, взявшись за руки, веселые, как дети, оживленно болтая на родном языке, неуклонно приближались к воротам дома Чуковского. Но до этих ворот дойти им было не суждено. Все мы были остановлены почему-то у ворот детской библиотеки. «Сюда, сюда!» — командовал Корней Иванович. «Сюда!» Мы вошли не домывая, на лиц англичан было написано родственное предвкушение чего-то интересного. Хм, что ещё собирается показать им этот кудесник, этот волшебник, этот обоятельнейший человек. А он взял поэтессу за талию, легко приподнял и поставил на камень, как на эстраду. "Читайте, читайте, милая, читайте, душенька". Она, что и оставалась стала читать свои стихи, Лизо Корнея Ивановича мгновенно стало серьезно слушающим. Не отрываясь, он глядел на читающую, впивал каждое слово и даже молитвенно сложил ладони. Посерьезнее ли и гости? Имя поэтессы было, несомненно, знакомо англичанке, и, мне кажется, она восприняла этот неожиданный уличный дивертисмент как честь, оказанную им, гостям, из Англии. Что касается англичанина, то он в первую минуту глядел изумленно, но затем, видимо, сказал себе, что, попав в среду русских, удивляться ничему не стоит. От русского всего можно ждать. То они поют, то они декламируют в самое неподходящее время и в самом неожиданном месте». "Ты ещё sure? Ты sure?" вскричал Корней Иванович, когда стихи были дочитаны. Заплодировали англичане, захлопнули ладоши, улыбаясь, благодарили, а я всё поглядывала на Корнея Ивановича, уж больно он восторженно аплодирует, уж больно молитвенно слушал. "На игруш какой-то за этим кроется?" читать другие стихи поэта со отказался наотрез. Мы вышли из ворот, Корней Иванович первый, англичане за ними. Они свернули было направо, но Корней Иванович вдруг обернулся, схватил в свои объятия растерявшуюся англичанку, прижал ее к груди, говоря, что был несказанно рад видеть ее и супруга, и как жалко расставаться. На лице англичанки, видневшемся у плеча Корней Ивановича, было написано «горестное недоумение». «Но я, но ну мы», — пыталась она сказать, — Но слова ее потонули в потоке нежных слов Корнея Ивановича. Он выражал отчаяние по поводу того, что милые гости на днях едут к себе на родину, и он больше их не увидит. «Но мы будем писать друг другу, не правда ли?» «Да, да, будем», — бормотала окончательно растерявшаяся англичанка. А Корней Иванович, отпустив ее, уже горячо жмёт руку ее мужу. Тот беспомощно и попросительно смотрит на жену, в чем, дескать, дело, почему он уже прощается. Затем Корнивонч посылает всем нам воздушные поцелуи, и вот его уже нет рядом. Быстрые шаги, взмахи длинных рук, идёт к себе, свернул на мостик и исчез в калитке. В нашей маленькой группе стало очень тихо, и утишающий голос приятельницы моей: "Идёмте к камне чай пить". Итак, пока мы беззаботно гуляли вокруг поля, изобретательный мозг Корнея Иванча трудился, придумывая наиболее безболезненный, наименее обидный способ подделаться от гостей. Способ был найден. Остановка во дворе библиотеки, чтение стихов это какое-то действо, действо закончилось. Теперь можно было притвориться, что именно за этим, стихи послушать, мы заходили сюда. А выйти простимся и расстанемся. «Думаю, что англичане восприняли произошедшее именно так, как хотел Корней Иванович». «Произошло глупое недоразумение. Мы-то хотели зайти к чудесному старику, посидеть с ним, а он не понял. Он стал прощаться. Думал, видимо, что мы торопимся. А мы совсем не торопились. Надо было ему это объяснить, но не удалось. Так бурно и поспешно вышло это прощание. До чего же обидно?» «А англичанка, конечно, не была в силах представить себе». Что чудесный Чуковский, столько лет с ней переписывавшийся, полюбивший ее сначала заочно, затем очно, бурно обрадовавшийся, когда сегодня она неожиданно вновь его посетила, что этот добрейший, любезнейший, обаятельнейший человек попросту от нее отделался. Почему же он отделался? По всей вероятности, в тот день, когда явились англичане, он мало работал из-за того, что ночью дурно спал, был недоволен собой и не был в силах себя отдавать, себя растрачивать, ведь иначе общаться он не умел. Ему нечего было тратить в тот день, и он тут же вывел гостей на прогулку, чтобы больше в дом не вводить. Это ему блестяще удалось. Я долго смеялась, вспоминая молитвенно слушающее лицо Корнея Ивановича во время чтения стихов. и эту прощальную сцену с объятиями. Актер, фокусник, мастер лукавства. Не проще ли сказать посетителю «Извините, но у меня срочная работа» или «Извините, я сегодня устал». Возраст Корнея Ивановича давал ему право ссылаться на усталость. Этим правом он, однако, не пользовался никогда. О том, что занятый уделить время посетителю не может, тоже не говорил никогда. Почему же? Вероятно, потому что подобные прямолинейные заявления казались ему грубостью. Грубости ж он не терпел и избегал её всячески. И вот при виде неожиданно и не вовремя явившегося гостя, Корней Иванович владел собой настолько, что даже делал вид, что гостю рад, разыграл приятное удивление, выводил гостей на прогулку, оживлённо беседуя с ними по дороге. Знаете, игра тратил себя, но, видимо, иначе поступить не мог. Таков был его характер. каковы были его каноны вежливости. Он считал, что этот мягкий лукавый, добавляю несколько граммовки с поспос подделываться от посетителей менее для них обиден, чем сразу у порога заявить: "Извините, принять вас не могу, устал". Возразить тут нечего, каждый в конце концов поступает соответственно своим взглядам. Но вот само стремление гостям не поддаваться, их жертвой не быть, не ломать ради них рабочего дня, это стремление мне очень понятно. И глубоко ему уважимо. Он нуждался в людях, был к ним жадно любопытен. Общение было ему необходимо. Однако дело в время потеши час. Работа в Жизнечуковского занимала главное место. Он трудился ежедневно по много часов, не делая скидок ни на возраст, ни на бессонницу, которой страдал с молодого. День его был строго распределён по часам, что и должно быть у каждого, кто не ходит на службу, а трудится дома. Кто-то в шутку сказал, что русский писатель любят, когда ему мешают работать. В этом отношении Корней Иванович русским писателем не был. Помех не любил, расхлябанность ненавидел. И русской мягкотелости по отношению к гостям, даже к тем, кто явился издалека, не проявлял. Он вторично подарил мне свою книгу от двух до пяти в новом издании с надписью «Обожаемый Ильиной». от иных от псия уже не упивалась. Мне он пишет обожаемой, другому с пламенной любовью, третьему ещё что-то в этом роде. Но всё равно это ничего не значит. Я знала, с какой щедростью расточает он направо и налево ласковые слова, действия, видимо, по принципу ему ей приятно, а мне ничего не стоит. Я уже встречала дам, которые со скромной гордостью намекали, что они милы Чуковскому, он так всегда бывает счастлив их видеть. И средиname кавшских была та, завидя в которую в окно Корней Иванович просил домашних сказать, что он умер. Чуковский прекрасен, общество его драгоценно, но необходима осторожность. Ездила я в Переделкино только летом, когда там жили родные Корней Ивановича. По их зову. Позже, когда у меня появился автомобиль, возила в гости к Чуковскому Анну Ахматову. Я понимала, что у Корнея Иванча бывают те люди, с которыми его связывает какое-то общее дело. К нему ездят молодые учёные из института русского языка, помогающие в работе над книгой Живой как жизнь. Ездят переводчики, ездят редакторы, а также все те, кто оказывает Чуковскому помощь в его работе. Читают корректуры, достают материалы, приводят в порядок бумаги. а в гости ходят переделкинские обитатели, или постоянные, или живущие в Доме творчества. Общих дел у меня с ним не было. В переделкине я не живала никогда. Ехать к нему из Москвы без приглашения невозможно, напрашиваться самой звания тоже невозможно. Какой повод? Хочется его видеть? Тебе-то хочется, а ему, может быть, нет. Гость, приехавший издалека, трудный гость». Я считала, что мои добрые отношения с Корнеем Ивановичем держатся на том, что я ему не навязываюсь. Появившись в его доме, я объявляла с порога, что визит сюда не был моей специальной целью, навещала, дескать, кого-то из Передилкинских друзей, а к нему заглянула узнать, как он. Этим я снимала с Чуковского все обязательства по отношению к себе. Хочет общаться со мной, хочет нет. Иногда он бывал не рад, а звал наверх в свой кабинет, Однажды услыхав от меня, что я не люблю Солтаково Щедрина, немедленно достал с полки том статей, куда входили литературные и театральные рецензии. Корней Иванович догадался, что этих статей я не читала и вообще Щедрина плохо знаю. Так оно и было. Меня постылили в Сказки, чем-то раздражали господа Головлёвы, и то и другое входило в программу обязательного чтения литературного института. Чтение это набило мне оскомину. Продолжать знакомство с Щедриным не хотелось. Это заставил меня сделать Корней Иванович, и я благодарна ему, что заставил. Мы ходили с ним гулять, шли мимо дачи Пастернака к реке вокруг поля, и я каждый раз удивлялась широкому молодому шагу Чуковского. Многое он во время этих прогулок рассказывал, чего я по легкомыслию не записала, о работе в русском слове, от Тефи, о молодой Ахматовой, однажды говорила о тех, кто кричит ему: "Мы всю жизнь вас любим, выросли на вашем крокодиле". И цитирует: "По улице ходила большая крокодила". Корней Иванович имел право на это сердиться, но он говорил об этом с весёлой насмешкой. Добр он был, не знаю. Знаю, что был он широк, мудр, терпим. Намек у нём не было на усость, на сектантство, на ту несгибаемую принципиальность, от которой не тошно только её обладателю. В какой-то из моих приездов Корней Иванович внезапно сообщил, что в домике на его участке пустует комната, где летом можно прекрасно жить, и почему бы мне там не жить или хотя бы не оставаться ночевать. Мы с ним тут же отправились смотреть пустующую комнату, а вернее, домик. Как это и комната состоящий. И я говорила: "А что же здесь чудесно. В самом деле, надо мне здесь пожить". Хотя прекрасно знала, что жить тут не буду, ночевать тоже не буду и никогда этим добрым предложением не воспользуюсь. С Корнею Ивановичем необходима осторожность. Я должна сохранить от него полную независимость. Но с тех пор это так и называлось: "Ваша комната". И я приняв участие в игре, говорила, моя комната. На следующее лето в комнате стал жить вернувшийся из армии внук Корней Иванович. И я спросила как-то: "Митя живёт в доме?" "Нет, в вашей комнате". За годы жизни в Москве прошлое уходило всё дальше, отодвигалось, размывалось. Не я, кто-то другой видел бронзовых львов, стегущих двери Гонконгско-Шанхайского банка на набережной, и латанные паруса джонок на жёлтой реке. Кто-то другой ходил в школу из того дома под железной крышей с палисадником. Но случилось иное. Та прежняя, не похожая на теперешнюю жизнь, внезапно надвигалась на меня, ощущалась реальнее, чем это. И в такие минуты мне не верилось, что я в самом деле здесь, в Москве, в России. Однажды Корней Иванович в добрый час своего камне расположения развернул передо мной чукокколо. Этот бесценный альбом, заполненный автографами, рисунками Стефана и тех, чьи имена вошли в историю русской литературы. Корнакова, Кать Корнакова, внезапно прочитала я на одной странице и сказала: "Боже мой, это были стихи Чуковским написанные, Корнаковой посвящённые. Стихи не окончены. Пропущена строка, не хватает слова. Корнакова, Катя Корнакова. Слышу крик монгольского орла, и летит из лука Истугова дикая монгольская стрела, пропущена. Кто-то озорной к нам сюда на пыльные паркеты бешено швырнул тебя рукой, или сын безумным метеором, ты неслась с безумием в очах по пустым, по ледяным просторам в мировых безумных сквозняках. Мы, конечно же, говорили о Екатерине Ванне в тот день. Вероятно, я рассказывала Карне Ивановичу о её жизни в Харбине, о последних годах её в Лондоне. Мои неуверенные, вероятно, и думаю, объясняются тем, что этот разговор полностью выпал из памяти. А выпал он потому, что я в те минуты как бы отсутствовала. Я была в Харбине, видела перед собой плотные коричневые шторы, китайский абажур из промасленной бумаги, неубранные остатки ужина на столе. дымящуюся сигарету в руке Корнаковой. Её зелёные глаза, её похорошевшее от возбуждения лицо. Она говорит мне о Москве, о друзьях своих, о Корнее Ивановиче, о каких-то играх, которые они вместе придумывали, о каких-то стихах, которые он писал ей. Видимо, вот об этих, об этих самых. Могла ли я думать в тот харбинский вечер, что мне предстоит увидеть Корнея Ивановича, познакомиться с ним, с ним поговорить о ней, о ней? к этому времени уже скончавшийся. Пройдет еще несколько лет, и я разыщу на протестантском кладбище в Лондоне ее могилу. Православный крест и холм, где ныне крест и тень ветвей. А вот тени ветвей как раз и не было. Зеленое поле, обнесенное каменной оградой, газон, гравием посыпанной дорожки, ряды могил, почти на всех одинаковые белые плиты, почти на всех одинаковые надписи, светлой памяти. Зелено-белая пустыня, кроме меня и сестры моей, не единой человеческой фигурой. Будет холодный майский день 1975 года, с ледяным, пронизывающим ветром. Откуда б им в мае взяться? И это при безоблачном небе, при рассеявшемся солнце, холод и свет, и в этом ярком свете всё особенно бело, особенно зелено, и ещё отчётливей кидается в глаза козённое однообразие белых плит. Их, как шнурком выровненные ряды, не прикрываемые древесными сводами, не затеняемые листвой. Почему это в листьях, в их шуршане, в их пестрые тени есть нечто утешительное? Все беспощадно, обнажено, прямолинейно, безнадежно. И мне, когда я буду стоять здесь, у этого единственного православного креста, глядеть на русские буквы Екатерина Ивановна Корнакова-Бринер, 1895-1956-й, Мне вспомнится строка из стихов Чуковского «Бешеный швырнул тебя рукой». Но Лондон и это кладбище были тогда еще впереди. А в тот день я сидела с Корнеем Ивановичем у столаеву в его кабинете, а слева балконная дверь, за ней деревья, а перед нами окно и опять деревья с уже пожелтевшими, осыпающимися листьями. Осень, Подмосковье, Россия. В тот день, когда Корнеем Иванович на территории Дома творчества... писал на полях фотографии с пламенной любовью. В тот же день подошла к нему женщина, умоляя послушать её стихи для детей. А я признаться, обмерла, увидев в её руках множество машинописных страниц. Чужая рукопись для писателя это как направленное на него дуло орудия. Так или примерно так сказано в драме Чехова. Но Корней Иванович не дрогнул, не уклонился, не стал бормотать, что мол когда-нибудь в другой раз. Нет. Тут он от человека не отделывался, стал слушать. А не поэма ли это была? Да мы читала долго, однообразность ритма меня укачивала, я уже ничего не воспринимала, думала лишь о том, как бы сбежать, не обидев читающую. На моё счастье, запросилась домой Марина, правнучка Корнея Ивановича, чей юный возраст 3 года позволял ей говорить вслух всё, что приходило в голову. Я тут же вскочил его, разев горячее желание отвезти ребёнка домой и отвела благодаря судьбу за этот удачный предлог. Однако тут же за Корнеевничем вернулась и попала уже наконец в его речь. Держа рукопись в руках, он высказывал свои соображения об услышном. Говорил о том, что должно быть в стихах для детей, и чего там быть не должно. Говорил о форме стиха, о рифме, о ритме. и я пожалела, что уходила, а позже пожалела, что не записала того, что удалось услышать. Как-то в моём присутствии Корней Иванович приехал один поэт с тем, чтобы почитать свои новые стихи. А я любил наблюдать за Корней Ивановичом, когда он кого-нибудь слушал. Услышав что-то удачное, ему понравившееся, Чуковский, радуясь, оглядывал присутствующих, приглашал их разделить своё восхищение. Если ему что-то не нравилось, темнел лицом, ни на кого не глядел. Я не знала другого человека, который умел бы так остро и мгновенно на всё реагировать и так страдать, вероятно, почти физически, от фальши и пошлости. В эти минуты я думала о том, что этот старый человек, сидящий сейчас на своём уже постеленном на ночь диване, давно не ездит в Москву, дом свой покидает лишь для прогулок или для санатория в Борвиче, но ничто из того, что в столице делается, мимо Чуковского не проходит. К нему всё несут сюда. И нет в Москве литературно одарённого человека, не побывавшего в этой комнате. А люди, в которых Корней Иванович видел талант, казались ему и добрыми, и красивыми. Очень помню, что он сказал мне про одного поэта, только что прочитавшего свои стихи. Красивый, он, правда, вам не кажется? Мне не казалось, ибо красивым поэт не был. А литературные похвалы Корней Иванович были щедры, однако это не были бездумно разбрасываемые душеньки обожаемые и драгоценные. Нет, тут Корней Иванович думал, что говорил, тут не лукавил. Но увлекающаяся его натура не знала удержу. Он говорил: "Старик Чуковский вас заметил, и в гроб сходяя благословил". Он восклицал в наивысший момент увлечения. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь». Я уже говорила о том жадном любопытстве, которое Чуковский испытывал к людям. Ему, если употребить тут английское выражение, всегда надо было понять, что заставляет человека тикать. Бывало и так, стоило Корней Иванович понять, какими пружинами вызвано тиканье, как интерес к данному индивиду пропадал. Увлекшись человеком, Корней Иванович внезапно без ощутимой причины к нему охладевал. Эмоциональные люди ведут себя так в молодости, очаровываясь и разочаровываясь. Чуковский остался таким навсегда. Еще в 1934 году, работая в издательстве «Академия», Реформатский послал Чуковскому запрос о некоторых случаях орфографии Некрасова и получил от Корнея Ивановича немедленный и подробный ответ. Переписка их затем возобновилась в 60-е годы. Знакомство таким образом было заочное. Впервые они встретились в ноябре 1962 года. Кроме Реформатского, я в тот день везла в Переделкино двух молодых языковедов, с которыми Корней Иванович затеял телепередачу о русском языке. В то время он еще работал над книгой «Живой как жизнь», и ему требовалась помощь лингвистов. Погода была хмурая, с морозом, с поземкой. Приехали мы к часу дня, были накормлены чудесными пирожками, угощены водкой. Корней Иванович дал в ранней юности за рук не брать в рот спиртного, и если эту мальчишескую клятву когда-нибудь и нарушал, то не на моей памяти. Однако для гостей в его доме спиртные напитки водились. Александр Иванович знал, что Чуковский не утратил ни ясности разума, ни яркой своей талантливости. Но ведь человеку 80 лет. возраст почтенный. Ум он талантливый, фостёр, работоспособен, это известно. А всё же, а всё же, воображать себе старца в кресле, как воображал когда-то я. Александр Александрович Немок был подготовлен моими же рассказами, но, конечно, того, что ему предстояло увидеть, не ожидал. Этого никто никогда не ожидал. Вот мы все сидим наверху в кабинете, идёт учёная беседа, я в ней по невежеству участия не принимаю, а лишь слушаю. А информацкий что-то уронил и нагнулся. Но уроненная вещь уже в руках Корнея Ивановича. Успев шувы вскочить и подбежать и наклониться, он подаёт её с низким поклоном Александру Александровичу. Изумлённому, смущённому, а главное восхищённому, разговор о деле продолжается. И вот Александр Александрович сказал что-то важное, могущее помочь Корнею Ивановичу в его работе. И тут уже стоит тот на коленях, благодарит, отвешивая земные поклоны, и общий смех и новое восторженное смущение Александра Александровича. Зачем был веселый спектакль с Оксфордской мантией и шапочкой? Тем летом Корней Иванович ездил в Англию, где был удостоен степени доктора Оксфордского университета. Облачившись в мантию, Корней Иванович изображал нам Оксфордскую церемонию, цитировал по памяти адрес, который читали ему, и в котором ему было дано ушутливое прозвание «Корнелиус Атквик Крокодилиус». «Да чего мне понравился этот Крокодилиус». что оксфордские ученые не окаменели во время торжественной церемонии, позволили себе шутки в торжественном адресе, говорила об их высокой цивилизованности. И это было совершенно в духе самого Корнея Ивановича. Еще было рассказано о шагах. Их надо было десять сделать виновнику торжества. Но церемон-мейстер, увидев длину чуковских ног, сократил число шагов до восьми. Итак, «пады дис» заменили на «пады юит», весело заметил Александр Александрович. А Чуковский, изображая нам, всё это двигался, вертелся, склонялся, разгибался с резиновой гибкостью. Это 80-летний, да на такое не каждый 50-летний способен. Я вспомнила данное мне представление с прыганием на скамейке в мой первый приезд и видела, что Александр Александрович также покорён и изумлён, как была покорена и изумлена я». Через два дня пришло письмо от корня Иванча, датированное тем днём, когда мы его посетили, 18 ноября. Он писал, что после нашего отъезда к нему приехали из города Густи, и он читал им вслух мои новые пародии. Слышали бы вы, какой хохот стоял в моей комнате. Пародии густые и терпкие, в каждом слове ненависть к пошлячеству. В конце письма было сказано: "Сегодняшний визит ко мне Александра Александрович был истинным благодеянием".